Клэр вскинула голову, как испуганный лань. Он сказал, го Она недоверчиво посмотрела туда, где должен был стоять Базиль. Гуо смущенно улыбнулся. «Быть верной ему, пока смерть не разлучит вас, рожать ему детей и воспитывать их во славу Господа нашего, как требует того святая церковь. «И согласна ли ты на это по своей доброй воле?» Священник вопросительно взглянул на Клэр. Та молчала. «Это была не моя идея!» — виновато шепнул ей на ухо. «Го!» Священник терпеливо повторил тот же вопрос. Клэр постаралась громко и отчетливо произнести «да», но все же ее голос дрожал. После того, как на тот же вопрос ответил «да», и Го, священник, дал им свое благословение. Они оба мгновенно преобразились. «Ну и кто из вас все это придумал?» Клэр с возмущением оглянулась. Го поднял руки и посмотрел на госпожу Дебетюн. «О нет, это была не моя идея. Я была лишь инструментом», — смеясь сказала она и указала на Элен. «Только она была способна выдумать нечто подобное». «Элен!» — Клэр была слишком счастлива, чтобы сердиться. «Я просто не могла смотреть на то, как ты отказываешься от своего счастья. Так я отблагодарила тебя за все, что ты сделала для меня. Я уже давно думаю о том, что мне пора ехать дальше, и не хотела оставлять на тебя всю работу. А так как ты упрямится эдакая...» Не хотела брать Го на работу. Я подумала, что лучшим решением будет вас поженить. Но ты ведь довольна, правда? Спасибо, — сдавленно произнесла Клэр. Элен взяла венок из мелких белых цветов и распустила узел на затылке Клэр. Ее красивые светлые волосы волнами рассыпались по плечам. И Элен надела ей на голову этот свадебный венец. «Ты замечательная невеста, Клэр, а Гуо просто счастливчик!» «Ну, Клэр тоже повезло, и она вскоре это поймет», — пошутил Гуо, и притянул к себе невесту, чтобы наконец-то второй раз впиться в ее губы долгожданным поцелуем. «Ну как? Лучше, чем в первый раз», — шепнул он ей. Покраснев, Клэр кивнула. В церкви собралась вся деревня. Новобрачных приветствовали аплодисментами. Несколько мужчин громко засвистели, а мельник взял флейту и заиграл веселую мелодию, под которую женщины запели шутливую песню о браке. Таков был свадебный обычай в деревне. Даже Маргана, Адель... И другие молодые женщины не завидовали Клэр и ее счастью. Возможно, они думали, что если с одной из них произошла такая история, то и другие могут надеяться. Дрожа, из толпы вышел старик Жан, и, обняв своего сына, тихо заплакал от счастья. Начало марта 1170 год «А глина-то у нас заканчивается», — заметила Клэр. Элен хмурилась, но Клэр сделала вид, что не заметила этого. После свадьбы с ней такое случалось. Неужели она действительно забыла, что Элен завтра навсегда уезжает?»